Ася невеличко, мое бесконечное падение. Я оказалась в ловушке Мачехи и ее нового мужа. Отчим пытается подружить меня со своим сыном, но я уверена, что и братец вьется вокруг меня не просто так. Мне некуда бежать. Но даже тогда я делаю попытку вырваться на свободу и попадаю в следующую клетку моего парня и его отца. Все чаще задаюсь вопросом, в своем ли я уме? Или мне только кажется. Глава 1. Мой день рождения. Витька, спускайся вниз, завтрак готовь. Я уже лежала в кровати с открытыми глазами, разглядывая чердачную балку. Была готова услышать этот противный голос мачехи на высоких, почти визгливых тонах, и всё равно вздрогнула. Оттолкнула тонкое одеяло, зябко поёжилась от сырости и взяла старенький ещё мамин махровый халат. Местами протёртый, выцветший, застиранный, но такой родной. Пять минут на умывание в личной маленькой ванной, такой царский подарок иметь при моём положении отдельную комнату, пусть даже на мансарде, и отдельную ванную, пусть даже только с унитазом и одной маленькой раковиной. Витька! Сейчас, сейчас. Кричу в ответ, открывая дверь мансарды. Матчик стоит внизу у узкой крутой лестницы на мой чердак с маской на лице и недовольным видом. Поторопливайся, день. Мальчики должны успеть позавтракать и собраться. Да, да, уже бегу. Можно было фыркнуть, гавкнуть в ответ, но я уже на своей шкуре прочувствовала, чем мне это обернётся, поэтому лучше улыбаться и молчать и поторопливаться исполнять указания мачехи и её семейки. Детка, куда ты так торопишься? Я как раз спустилась с чердака и только ступила на лестницу, чтобы спуститься на первый этаж в кухню, когда братец перехватил меня за талию и прижал к себе, неприятно шлёпая губами возле уха. "Пусти!" Вот с ним я не церемонилась, как и он со мной. Кир злоукусил в шею и резко отпустил. Я качнулась, хватаясь за перила, и тут же получила шлепок ниже пояса. Ответить не успела, когда дверь спальни отчима и мачехи распахнулась, и мужской хриплый после сна голос прервал меня: "Оставь сестру в покое, лучше помоги ей". "Лучше не надо", успела вставить я, отталкивая от себя руки Кира. "А она мне не сестра", с усмешкой процедил он и всю жуть сцепился за мной и пошел вниз. Каждый раз, стараясь наступить на следки моих шлепанец. Уже на кухне отстал, не мешая готовить омлет для отчима, полбу для матюхи и гренки для себя любимого. Маму взяли сегодня без фреша? – удивился Кир, морщась от бурлящей полбы. Без. Я забыла вчера забежать в маркет. Ни брокколи, ни авокадо не купила. Ты влипла, зла радно прокомментировал он. Ну да, надеюсь только что не сильно. Сильно, Вита, сильно. Продолжал даже матюн. Ты кроти! Я надеялась, что в сегодняшний особый для меня день мама Мари все же не оденет мне на голову свою полезную и здоровую кашу. Кашка для Машки. В полголоса пробурчал Кир, а я прыснула. Мария или просто Маша терпеть не могла своего простецкого имени, потому до истерике доходила и требовала звать ее Мари, как будто это делало ее имя более изысканным. Кто нас сегодня повезет? спросила, накрывая завтраки на стол и поспешно допивая свой быстро завариваемый кисель. Отец, ему к заказчику надо, поэтому он выезжает попозже. Успеет закинуть нас в колледж. Отлично. Учим и Сергей отпроситься намного проще, чем у мальчихи, которая ситуативно под свое удобство включает материнскую ответственность. Завтракай, я одеваться. На ходу бросил и Киру, надеясь, как всегда, крикнуть приемным родителям о завтраке уже с порога своего чердака и лишний раз с ними не сталкиваться. Но братица опередил: "Пап, завтрак готов". Вот придурок. Тихо чертыхнувшись, остался стоять у подножия лестницы, ожидая, когда отчим с мачехой спустятся. Доброе утро, тихо поприветствовал я Сергей, еще больше вжимаясь в стену. Уже почти год он жил под нашей крышей в качестве законного мужа моей мачехи. Но я до сих пор не разобралась, что к нему чувствую, а самое главное, как он ко мне относится. Скорее всего, как приживалки, лишней мурту и финансовой дыре. Я не знаю, но очень никогда не уделял мне особого внимания, заставляя чувствовать себя пустым местом. Возможно, из-за этого отношения, чтобы не быть нахлебницей, я так вкладываюсь в хозяйство. Уже не взбрыкивала, когда Матиха привычно требовала стирать, гладить, готовить и убираться. Это стало моей второй сутью быть незаметной и полезной. Хоть как-то гасило чувство вины, что чужие мне люди оставили меня в родном доме, а не выгнали на улицу после смерти отца, не отказались от меня. Добрая, буркнул отчим и без заминок прошел на кухню. Мари задержалась в спальне, и я решила проскочить. Мне удалось, но не избавило от истерических криков из-за отсутствия фреша к полби. Спускалась на цыпочках, чтобы не столкнуться с рассерженной Мачехой перед отъездом. Сергей с Киром вышли из дома, как всегда собранные, презентабельные, очень в костюме, пригал с туки с дорогими часами на запястье. Он сразу окинул меня критическим взглядом, задержался на коротковатой форменной юбке, от чего я сразу же попыталась ее оттянуть, чтобы она стала хоть чуточку длиннее, и нажал на брелок от автоматических ворот гаража. Кир старался во всем подражать отцу, несмотря на то, что форму колледжа носили все мальчики, на Кире она смотрелась как сшитая на заказ. Он учился на другом курсе, но даже тогда до меня доходили слухи о его любви, обильности и популярности у девочек колледжа. Садитесь. Кир, как обычно, сел вперед, а я позади него. До самого колледжа ехали молча. Кир что-то подпевал магнитоле, а я не могла найти предлог, чтобы заговорить с отчимом. Уже на подъезде заволновалась, что не успею. Дядя Сереж, простите, я хотела попросить. Он коротко взглянул на меня в зеркало заднего вида, но промолчал, не поощряя, но и не затыкая. Я решила, что договорю. Можно я сегодня после колледжа пойду ночевать к подруге? Пожалуйста. Ого, присвистнул Кир, а мне захотелось приложить ему по башке за неуместное вмешательство. У матери отпросилась? Она мне не мать. Это первое, что сразу всколыхнулось внутри, но я уже давно научилась подавлять в себе эмоциональные всплески. Нет, простите, она бы меня не отпустила. Но у меня сегодня день рождения. Совсем уже невнятно закончил и я, понимая, что профукала свой шанс. С днем рождения, без эмоционально ответил Очим. Спасибо, тускала ответила я, отворачиваясь, как ну, чтобы спрятать подступившие слезы. Можешь пойти к подруге, но скинь мне и смс-кадрс, где будешь ночевать. Я не могла поверить услышанному. Неужели? О бона! Когда и меня отпустик её подружки, я тоже хочу бухнуть на день рождения сестрички, тут же вмешался Кир. Сергей насмешливо хмыкнул и дал сыну щелбан. Я даже расцеловать его захотела за это. Лучше прикройшь сестру перед Мари. Купи ей тошнотные вершки-кришки. Он же в блендере разболтать она их сама стоит насможет? Сергей снова посмотрел на меня в зеркало заднего вида и неожиданно подмигнул. В животе мгновенно запорхали бабочки от окружающего голову восторга. Может, зря я все это время старанилась о чьемо заранее вешая на него ярлыки за пагубный выбор мачехи в жены, за плохо воспитанного сына придурка? А о чьем не такой уж плохой? У колледжа я не успела выскользнуть из машины, как Сергей придержал меня, протягивая крупную купюру. Зачем? Растряпалась я. Купи себе подарок. Я не знаю, что ты любишь. Подари себе сама что-нибудь нужное или приятное. Ой, спасибо. Наличные деньги перепадали мне крайне редко, и я их всегда откладывала, копила на чёрный день. Ведь всё моё существование готовило меня к такому дню. Удачного дня, молодёжь. Почему ехал, а Кир вцепился мне в локоть? И кто это у нас подружка, которая-то отпросилась на ночь? Подозретельно спросил он и тут же сам предположил. Уж не котли. Да, именно кот, Костя, мой парень. Не своего ума дела, понял? И руку убери. Я дёрнула плечом, развернулась и вприпрыжку побежала к зданию колледжа, к моему коту, одно наличие которого делало меня терпимой к дерьмовой жизни. Меня отпустили. Не смогла сдержать восторга и бросилась на шею коту. Он всегда улыбался, когда видел меня, полная противоположность моей угрюмой саркастической семейке. Как ты это провернула, Лина? Смеялся мне в губы кот, одаривая её лёгкими поцелуями и не мешая отвечать. Я просто уговорила его, чем? Мне же уже 18, он не мог не учесть этот факт. Лицо трещало от широкой улыбки, а я всё льнула к коту, игнорируя ички и откровенные пофыркивания однокурсниц. Им было с чего беситься. Мой кот был самым видным парнем на курсе и даже на потоке, хотя по потоку кот скорее всего соперничал бы с Киром, если бы уже не заполучил меня. Теперь Первенство по потоку занял Кир, а кот с полным правом занял всё моё сердце. Тогда сегодня ко мне? Я счастливо кивнула, подставляя губы для более смелого поцелуя, и почти все пары витали в облаках, переглядываясь с котом и немного осознавая нереальность происходящего. Сегодня познакомишься с моим отцом, ему не терпится. Хмыкнул кот, переплетая со мной пальцы и забирая сумку с тетрадями и пособиями. Ну, как всегда бывает со мной, так просто наму идти не дали. На парадной лестнице стоял братец в окружении своих подпевал. "О, именинница!" воскликнул он, подходя с другой стороны и фамильярно закидывая мне на плечи руку. "Не поясничай", скривилась я, пытаясь скинуть его руку и поскорее остаться наедине с другом и его планами на меня. "Не получится, сестрёнка", театрально скривился Кир. Умудряясь улыбаться мне и одновременно угрожающе смотреть коту в глаза. За день рождения, восемнадцатый день рождения, надо проставиться, да, ребята? Подпевали дружно, загомонили, одобряя план раскрутить меня на деньги. Я закусила щёку изнутри и нерешительно посмотрела на кота. Он же должен понимать, что кирня отстанет и всегда может позвонить Мачехе и сдать меня с потрохами. Хоть чему ничего не будет, ведь фактически я его обманула. А вот мой собственный день рождения По идёт под откос. Если вас устроит пицца и кола, Хмуро предложил кот, которого тут же перебили согласные возгласы. Тогда пошли в пиццерию. Я вздохнула, протягивая руку к сумке, в которой спрятала ещё утром подарок от Сергея. Оставь, отмахнулся кот. Я заплачу. Я снова вздохнула, а Кир тут же плюнул ядом. А потом она тебе заплатит, да, Кость? Заткнись, если не хочешь объяснять своему папеньке, кто расквасил твою мордаху, убедительно рыкнул кот, и дальше мы пошли к пиццерии Молча, странной Троицей. Я так и шла, зажатый между другом и братом, и каждый пытался прижать к себе поближе. В кафе кот сразу пропустил меня к окну и сел рядом, но Кир не растерялся и устроился напротив, вытянув ноги под столом так, что мне пришлось подогнуть свои. За нашим столом повисла напряженная тишина, зато за соседним, где потише расположились друзья Кира, весело обсуждали ассортимент пицц и заказывали у официанта. Что будешь? Тихо спрашивает меня Кот, а я мотаю головой, не сводя глаз с обманчива расхлабленного брата. Он что-то задумал, чтобы сорвать мне мой день рождения с Котом. Я не голодна, потерплю до праздничного ужина. Специально выделяет он нам последнее слово. Пусть Кир знает, что где-то в чужом доме к моей собственной дате относятся по-особенному. Праздничный ужин цепляется к словам Кир презрительно растягивая их. Ты смотри, как Костя растарался, чтобы сорвать твой цветочек первым. Заткнись. Подаётся вперёд кот, а я краснею. Я никогда не говорила с Киром на такие интимные темы. Я вообще предпочитала с ним не разговаривать, а то, что он поднимал их в людном месте за столом при моём парне, Выставляла меня без совестным треплом. Кир полностью сосредоточился на коте, Обад махнулись от официанта и нависли над столом. Капучино, пожалуйста, пробормотал я, неуверенное, что официант расслышал заказ. Какого ты цепляешься к ней, как паразиты вцепились в ее дом, в ее деньги, живете на ее иждивении и хватает наглости вякать? Я торопило обернулась к а то ожесточенно выплевывающего слова в лицо Киру. Он не прав. Это я наиждивению отца Кира и сейчас братец размажет, унизит кота окончательно и испортит настроение. Но Кир вдруг отпрянул, насмешливо окинул взглядом кота, нарочито расслабленно откинулся на диванчик и щелкнул пальцами. Хочешь занять мое место, кишка не танка? Мне все равно, что с ней будет сейчас. Потом она все равно вернется домой ко мне. Вообще предпочитаю не иметь дел с трепетными девами. Даже лучше, что первые истерики возьмешь на себя ты. Кот Зиккел. Я видела, как он сжимал и разжимал кулаки, но очень боялась вмешиваться, чтобы не спровоцировать драку. Но кот резко встал, бросил деньги на столешницу и вытащил меня из-за стола, крепко сжимая запястье. Празнуйте. Можешь даже торт купить с поминальной свечкой по беззаботной жизни. Ей 18. Скоро она вступит в наследные права и вышвырнет вас из жизни, прошептал непонятное слово кот и быстрым шагом повёл меня на выход. Я растерянно обернулась на братса, уловив его зло прищуренный взгляд нам вслед, и сильнее вцепилась в руку кота. Надеюсь, Кир не испортит мой день рождения и знакомство с семьёй кота, или я возненавижу Кира всей душой. По дороге к дому кота я успела извиниться перед ним за Кира. Он не блещет манерами, прости его. Нечего прощать, и ты не должна просить за него прощения. Насупился кот, повиснув на поручне, не пытаясь обнимать меня, но не мешая держаться за него в трясущейся маршрутке. Всё равно мне неприятно за него. Всё же семья. Какая вы семья, Лин? Он даже тебе не сводный брат. Мачеха и её новый муж с сыном от первого брака. Они вообще рядом тебе не семья. Кот по непонятной мне причине горечился, а я только сильнее цеплялась за его толстовку и жалость к нему. С той же степенью ты родственниками можешь назвать нас отцом. Я хмыкнула. В идеале мне бы хотелось войти в их семью. Где-то на задворках своих мечтаний я выходила замуж за Костю, брала его фамилию и с торжествующим видом переезжала с чердака в новый дом мужа. Пусть я пока не знаю отца Кота, но уже по тому, какой хороший у меня парень, сюрпризов не жду. Уверена, его отец мне понравится. А что ты говорил про наследство и паразитов? Я не поняла этого. Но ты же знаешь, что если бы Мари не оформила на меня апекунство, я уже жила бы в дедовом доме. И учуся я в нашем колледже только благодаря тому, что дядя Сережа платит за обучение. Угу, ничего, не бери в голову. Просто откнул наугар, чтобы уязвить этого паразита. Вряд ли он тоже разбирается в финансах вашей семьи. Ну да, согласилась я, даже радуюсь, что тема так быстро исчерпалась и не придется копаться в грязи. Ну, постарайся не задевать его каждый раз. Вы столкнётесь и разойдётесь, а я каждый день нахожу с ним под одной крышей. И это даже без твоих провокаций нелегко. Он пристаёт к тебе? Тут же отреагировал кот, в упор разглядывая моё лицо и не давая опустить голову. Не то чтобы он к тебе пристаёт? Я вздохнула, всё же уворачиваясь от хватки кота и пряча лицо, прижимаясь к его груди. Убью гниду. седит кот и наконец-то обвивает меня рукой, обнимая и прижимая к себе. Так ехать куда приятнее, хоть и недолго. Уже скоро мы выходим, он подаёт руку, а я спрыгиваю со ступенек автобуса. Завтра нас в колледж подвезёт папа. Сегодня торжественный ужин. На троих? Сразу вскинулась я. Да, доверительно улыбнулся мне кот. Чисто семейный, но очень праздничный ужин для тебя. Меня развозило от счастья. Чем я заслужила любовь такого классного парня? Или почему он носится со мной? Да ещё и отца уговорила устроить мне настоящий день рождения. Но в счастье не копаются. Часами я могла ковыряться в себе, чем заслужила Марина, например, или почему из всех парней этого города мне в братья достался Кир, бредный самовлюблённый сакурник. Почему тому же отцу кота не пришло в голову сделать Мари предложение, и тогда бы мы с котом жили в моём доме в одной комнате и были бы безумно счастливы. Но когда я и так счастлива до неприличия, разбираться почему и за что не хотелось. Я просто была благодарна, что отец меня отпустил, Керн не стал гадить до конца, хотя в нём я ещё сомневалась, а отец кота с радостью примет меня в своём доме. Почти пришли. Наш дом на следующей улице. Я ахнула и даже на секунду остановилась, знала же, что семья у кота обеспеченная, в нашем колледже не учатся случайные студенты, и все равно большой с двумя крыльями дом впечатлял. К тому же со слов кота жили они в доме вдвоем. Мне было бы страшно находиться в таком большом доме одной. Вдвоем, если с котом, наверное, не так страшно, но я не отходила бы от него ни на шаг. Папа немного странный, но он тебе понравится. Вдруг проязнил скот, сильнее сжимая мою кисть. Странный, да у меня иммунитет против странных людей. С порога нас встретил пожилой дядечка, забрал сумки и сообщил, где ожидает отец кота. Пап, я привёл Виталину. Тут распахнул дверь в кабинет, всё ещё держа меня за руку. но вот его отец пружинисто выскочил из-за стола гостеприимно распахнул руки и кот выпустил меня а я утонула в мужских объятиях утопая в крепком запахе табака свежего мороза мускуса и терпкости настоящего мужчины Виталина рад видеть тебя в нашем доме с днем рождения дорогая приятный бархатный голос звучал надо мной и отдавался раскатистым эхом по духам в груди отца кота И не знала, как реагировать. Впервые я чувствовала, что не хочу, чтобы руки этого мужчины разжимались. Впервые за последние 2 года мне было так хорошо, как будто отец вернулся и обнял меня, обещая, что теперь мы никогда не расстанемся. Я буду рад, если ты станешь частой гостьей в нашем доме, тихо пророкотал голос, и я зажмурилась сильнее, обхватывая статного высокого мужчину. А может, так и случится? Может, его дом ещё станет моим? я бы этого очень хотела